Глава 12 Рим Май 1954 года. С мыслями о брате, которые не раз служили Иде поддержкой, она провалилась в глубокий сон. Когда она открыла глаза, купе все еще пустовало. Ида вытянула руки вперед, чтобы размяться. Затем встала. Спина ныла. Прошло еще немного времени, прежде чем большая белая табличка с черными буквами возвестила о прибытии поезда на вокзал термини. Первая веха ее маршрута. Колеса заскрежетали, и поезд замедлился, погрузившись в облако дыма. Через несколько минут он остановился, и двери открылись. Ида спрыгнула вниз, быстрым шагом прошла по платформе и сдала чемодан в пункт хранения багажа. Не теряя времени, она вызвала такси, и пока машина неслась по Риму, верхушки пушистых пиней напомнили Иде о юности и о несчастной любви. Ида не была в столице уже много лет. Слишком много лет. Это было сознательное решение. Каждый раз, когда представлялся случай поехать в столицу, она находила причину, чтобы отказаться, или предлагала другое место. Рим был для нее волшебным, но в то же время пугающим местом одним из призраков, которого предстояло победить. Первым делом она отправилась на Виа Фламиния, чтобы проверить, нет ли там каких-то ниточек, ведущих к Альберто. Время оставило на фасаде здания заметные следы. Стены выглядели обветшавшими и выцветшими. С колотящимся сердцем Ида вошла в открытую дверь и поднялась по мраморной лестнице, окаимленной кованными перилами в стиле модерн. Добравшись до площадки, задержала дыхание и постучала в дверь старым медным молотком. Дверь открыли, но она ожидала увидеть совсем другое лицо. Ида с разочарованием обнаружила, что в доме живут незнакомцы, которым ничего не известно о прежних владельцах. Тогда она направилась на Виа-Понисперна. У лестницы на Виа-Маньянополием отпустила такси и пошла пешком. Ей предстояло долго идти по улице вверх, до самого института. Взгляд ее обратился к домам с ровными фасадами и высокой стене красного кирпича, увитой плющом. Казалось, время остановилось. Она дошла до места, где дорога расширялась. Вокруг было тихо. Ида осмотрела серую калитку слева. Шагнув внутрь, пошла по тропинке, шаг за шагом невольно ускоряясь. Потом ей открылось внушительное двухэтажное здание. Распахнутые окна и снующие взад вперед люди — Она и сама толком не знала, почему пришла сюда. Быть может, потому что, когда нас постигает разочарование, нам хочется вспомнить о том, какими мы были когда-то, и прикоснуться к золотым облакам прошлого. Ида открыла внушительную дверь темного дерева и поднялась на второй этаж. Её охватило чувство неловкости. Теперь она никого тут не знала. Лишь табличка выдавала, что «Амальди все еще здесь», Поэтому она спросила у молодого человека, по всей видимости, аспиранта, где найти профессора, но в ответ услышала, что он уехал на конференцию в другой город. Ида продолжила свой путь. Перед ней, точно 16 лет назад, возник круглый фонтан светлого камня, в котором стояла зеленоватая вода и плавали золотые рыбки. От одного вида этого места ей стало теплее. «Эттере, где же ты?» Ида улыбнулась. В памяти ясно вырисовалось точёное лицо майораны.